Глава девятая. Груда деревянных обломков была невелика. Скорее всего, мотоциклист рискнет перескочить через нее, ведь его преследовали. В рев двигателя вплелись звуки выстрелов. Я перебрался через гору из досок, увидел в стене за ней круглое отверстие. Из него лился тусклый свет, сбоку лежал выломанный с мясом железный люк и встал на противоположном склоне. Занеся над плечом ломик, немного придвинулся к вершине, выглядывая мотоцикл приближался. Водитель одной рукой сжимал руль, а второй — небольшой автомат. Сзади несся ящеропес с мощной длинной мордой, напоминающей уже даже не ящера, а крокодила, отрастившего сильные собачьи лапы. Солдат увидел препятствие, хотя меня, скорее всего, не заметил. Двигатель взвыл на всю пещеру. Водитель вцепился в руль, развернулся в полоборота и принялся стрелять в монстра, отстающего всего на пару метров. Ящеропес прыгнул. Я чуть присел на широко расставленных ногах. Груда досок содрогнулась, мотоцикл взлетел по ней, и я рубанул ломиком. Загнутый конец вонзился в грудь мотоциклиста. Солдата бросило назад, лом чуть не вырвал из рук, а руки из плечевых суставов. Меня вздернуло в воздух, мотоцикл развернуло, солдат вылетел из седла и спиной рухнул на доски. Я свалился рядом, тут же вскочил, высвободил свое оружие. Машина, сделав сальто, упала на два колеса, описала стремительную дугу и свалилась на бок, ревя двигателем. Колеса продолжали вращаться, и корпус провернулся вокруг упершегося в камень руля. Ящеропес, с морды которого лилась розовая пена, рухнул на самом краю дороги, взвизгнул, дергая лапами. Сунув ломик под мышку, я скатился со склона. Сбоку от седла на ремнях висела большая кобура, из которой торчала рукоять. Заметив, что на другой стороне пещеры отряд военных преодолел уже большую часть каменной лестницы, я бросился к машине, вцепился в руль, ища взглядом, как отключить двигатель. Конструкция отличалась от привычной мотоциклетной. Здесь были пара незнакомых рычагов и крупные прямоугольные клавиши рядом с ними. Я щеропес, пошатываясь, встал и кинулся на меня. Вонзив ломик в пружины под седлом, я рывком поднял машину и перекинул через нее ногу. Как только все три колеса коснулись камней, она рванула с места, задрав руль. Я подался вперед, навалился на него, пытаясь опустить переднюю часть, одновременно выворачивая рулевую вилку, ведь прямо впереди была стена. Мелькнул зев туннеля, и мы влетели в него. Звук изменился. Вокруг пошло гулять гулкое эхо. Казалось, рев двигателя разлился сразу по всей сети туннелей, окружающей пещеру, цилиндр. Я щеропес длинными скачками мчался следом. Обернувшись, я увидел его прямо позади, определенно куда крупнее того, первого. Два круглых светлых пятна на морде были здоровенными, как мельничные колеса, в середине их виднелись узкие глазки, затянутые белесой пленкой. Я едва успел повернуть голову обратно, чтобы избежать столкновения. Туннель изогнулся и стал уже. Поставив мотоцикл на два колеса, я направил его в сторону, чуть не сшибив при этом толстого бюрера, едва успевшего отпрыгнуть. Туннель теперь опускался, но поворотов впереди не было, и я вновь рискнул оглянуться. Бюрер спиной прижался к стенке, но это его не спасло. Чудовище, пробегая мимо, изогнуло шею, разину в пасть, на ходу смело его, подняло в воздух, как цапля-лягушку, перекусило и выплюнуло себе под ноги две половины тела. Мы оказались гораздо ниже уровня дороги. Стены коридора стали еще ближе друг к другу. Мотоцикл, немилосердно трясясь, подскакивая и виляя, несся между ними, едва не задевая камень. Крепко сжимая руль одной рукой, я второй потянулся назад, нащупал наискось торчащие седла ломик, задвинул его поглубже, опустил кисть ниже. Вот она, кобура, а вот и рукоять. Да не одна. В кожаном чехле, прижатой боками, лежали два пистолета. Хотя нет, это кажется... Я вырвал из кобуры ФН... Кинул взгляд на полупрозрачный магазин, пригнувшись к самому рулю, оглянулся и поднял пистолет-пулемет. В этот момент зверь прыгнул. Длинное тело взвелось в воздух, лапы и шея вытянулись, он повис над мотоциклом, двигаясь по воздуху с такой же скоростью, как и машина, разинул пасть. Все еще пригибаясь, сжав курок, я повел стволом. Пули врезались в туго натянутую кожу на брюхе, прошили грудь, шею и ударили в нижнюю челюсть, мощную и длинную, как у крокодила. Через мгновение туннель закончился. Стены разошлись, потолок будто взлетел, обратившись высоким сводом. Я свесился бок, почти касаясь коленом пола, поворачивая, чтобы не врезаться в ряд больших красных цистерн с английскими надписями, лежащих на решетчатых поддонах. Вокруг кишели бюреры, поверх цистерн шел настил из досок, сбоку были мостки. Машина вильнула, пронеслась под навесом, зацепив шест, Я заорал, увидев прямо перед собой пустой бетонный бассейн с низким бортиком. Перевалившись через седло, повис на другой стороне, выворачивая руль теперь уже вправо. Опять поставил мотоцикл на два колеса и пролетел вдоль самого угла бассейна, едва не задев его тем колесом, которое поднялось в воздух. Пещера задрожала от рева двигателя. Машина выровнялась. Перед глазами все мелькало, рябило. Мир будто разбился на множество ломаных фрагментов. Бюреры, бревенчатые опоры мостков, отверстия в стенах на разной высоте. Из них свешиваются веревочные лестницы, летящий камень, разбегающиеся детеныши, ящеропес. Он вдруг возник в поле зрения, выпрыгнув откуда-то сбоку, клацнул зубами, промахнулся, закрутился на одном месте, скользя лапами по щебню, вновь прыгнул и пропал из виду. Цистерны, шкуры на полу. На них то ли спят, то ли мертвые тела. Пронесшийся мимо головы булыжник, еще один, Потом настил из рифленого железа, наискось к большому деревянному мостку, который сначала тянется под углом 45 градусов, взбираясь на крайнюю цистерну, а после проходит по всему их ряду, будто по спинам лежащих боками друг к другу слонов. За противоположным краем мостка была та стена пещеры, в нижней части которой зиял конец туннеля, что привел меня сюда. но ну, а вверху еще одно отверстие, немного выше настила. Тот заканчивался метрах в четырех-пяти от круглой дыры. Мотоцикл понесся туда. Нельзя останавливаться, тормозить, ни на мгновение. Как только сделаю это, бюреры ментальным усилием вцепятся в отдельные части машины, застопорят двигатель или погнут спицы, или вывернут руль так, что врежусь в стену. Я щеропес куда-то подевался, а карлики сновали вокруг. Кто преследовал меня, кто убегал, пытался выпрыгнуть из-под колес. Мотоцикл заревел, будто его ранили, и взлетел по пандусу, поднявшись в воздух. Упал колесами на доски, понесся дальше. Теперь стало видно. Весь настил забит бюрерами. Откинувшись, задрав ноги и сжав руль коленями, я вырвал из чехла второе оружие. Это оказался УЗИ. Удерживая его в правой, а ФН в левой, нажал на курки. Если бы не ноги на руле, меня бы сбросило с мотоцикла назад. Стволы выплюнули две очереди, сбивая карликов с досок, расшвыривая их, превращая в кашу, и через мгновение я мчался по узкому коридору, стенами которого стали окровавленные тела. Цистерны широкими полосами с гудением проносились внизу. Я разжал пальцы, выпустив оружие, продолжая стрелять из второго, нащупал конец торчащего из-под сидения ломика. ФН тоже смолк, и тут настил закончился. Впереди простерлась пустота, за которой была каменная стена с круглым отверстием. Бросив ФН, я обеими руками вцепился в ломик и поддался вперед, сгибая ноги. Машина подо мной провалилась, я же, выгнувшись, взмахнул ломом. Загнутая часть ударила по нижнему краю прохода, и я всем телом влип в камень и повис, будто скалолаз, уже начавший падать в пропасть, но в последний миг сумевший вонзить в щель ледоруб. Мотоцикл рухнул на пол и взорвался. Клуб пламени взлетел, окруженный коричневыми космами дыма, будто раскаленный от гнева лысая макушка огненного джина в обрамлении темных волос. Заскользив потными ладонями по металлу, я подтянулся, навалился грудью на отверстие. Ступни уже жгло, шар охватил колени и подобрался к паху. Я перебрался через край, поджав ноги и вытащив за собой ломик, откатился, вопя, вскочил, ботинки почти расплавились, штанины горели, Бросился по коридору с низким сводом, пригибаясь, зажав ломик под мышкой, хлопая ладонями по икрым и лодыжкам. Наконец погасил огонь, и в этот момент колодец закончился. Впереди озеро. Нет, огромный бассейн, искусственный водоем с бетонными бортиками. Посреди него стоит на одном месте, не качаясь, плавучая платформа. Дальше за насыпью у самого бортика лежат фигуры. Вспышки звук выстрелов. Взмахнув руками на краю коридора, Я рухнул с двухметровой высоты на груду камней, а сверху на меня свалился лом. Выстрелы смолкли, наступила тишина, лишь вода еле слышно плескалась в бетонные берега. Лежа за камнями, я приподнял голову, обозревая дно гигантского колодца. Вокруг бассейна стояло несколько прожекторов на треногах. Большинство либо разбиты, либо просто не горят, Внутри еще работают, освещая основание цилиндра, будто театральную сцену, давая резкие глубокие тени. Водоем был метров тридцать в диаметре. На середине высилось сооружение, напоминающее кастрюлю с дощатыми бортами. У ближнего борта торчал столб, от которого над водой шли провода и исчезали в отверстиях в отвесном склоне пещеры. Я прищурился. Это что, корабль? Баржа? Или оно растет из дна бассейна? Нет, кажется, сооружение — плавучая лаборатория. Но для чего ставить ее посреди искусственного водоема? Кроме прочего, на палубе было несколько длинных шестов, с натянутой между ними колючей проволокой. На проволоке висели мертвые тела в халатах. Врачи? Лаборанты, ученые, работники подземного комплекса? Я прищурился, начиная кое-что соображать. Двое мертвецов были распяты на столбах с перекладинами. Либо это казнь, либо жертвоприношение. А, скорее всего, и то, и то разом. Наверное, убили их бюреры, которые в норах по склонам живут. Но если жертвоприношение, то кому? Вроде не видно никого живого ни в бассейне, ни на круглой палубе. А там что? Вон, почти на середине палубы, перед приземистым домиком с проломом в стене. Нахмурившись, я некоторое время вглядывался, потом перевел взгляд на воду. Необычная вода, темная, с ртутным отливом. Бассейн словно наполняло расплавленное серебро. Может, так и ртуть? Нет, по ней иногда пробегала легкая рябь. Скорее вода, в которую влили много серебрянки. Когда-то от края бассейна к лаборатории вел мост. Теперь от него остались лишь насыпь и ступеньки возле бортика. Далеко по левую руку от меня. Там под насыпью залегли военные, трое солдат Медведь, капитан Пирсник и счастливая парочка Уильям с Марьяной. Сверху я видел их гораздо лучше, чем Никита, Злой и Шрам, которые лежали так же слева, но куда ближе ко мне. Сталкеры прятались за камнями. Защита хуже, чем высокая насыпь. Впрочем, насколько я понимал, с патронами сейчас было туго у всех. Выстрелы прекратились, когда я выпал из туннеля, и больше никто не стрелял, хотя из-за насыпи и над камнями торчали стволы. И еще на две детали я обратил внимание. Посредине между плавучей лабораторией и той частью бортика, возле которой лежали сталкеры, на серебряной воде застыл небольшой плод, доски, кое-как скрученные проволокой. Той самой, колючей. На плоту, лицом вниз, неподвижно лежал человек. Я почему-то сразу решил, что мертвец — один из тех, кого оставили болтаться на колючке, принеся в жертву неведомому богу. Сумел слезть, соорудил плот — Отплыл, но не дотянул до берега. Умер от ран. Вторая деталь — черная дыра в камнях справа, на противоположной от военных стороне. Она находилась в каких-нибудь полутора метрах от бортика. Между ним и отвесной стеной большая зловещая дыра, ведущая вниз, под пещеру цилиндр. Пригоршни со злым пялились на меня. Должно быть, услышали, как я выпал, а когда приподнял голову повыше, заметили ее хотя снизу им, скорее всего, трудно понять, чья голова торчит там. «Это химик», — негромко сказал я. Пригошня осклабился, ткнул пальцем в свой автомат, затем показал в сторону насыпи и махнул рукой. Я кивнул. Крутой склон горы камней заканчивался в паре метрах от того места, где лежали сталкеры. Собственно, камни, за которыми они прятались, являлись частью этой горы, просто откатились дальше от основной массы. Напарник приподнялся, и дал одиночный выстрел по насыпи. Торчащие из-за нее головы исчезли. Схватив ломик, я прыгнул вниз. Скатился по камням, сделал пару шагов и упал между шрамом и злым. «Ух, — Ух, ни хрена себе! — сказал злой, окидывая меня взглядом. — Что это с тобой? Вид у меня, должно быть, и вправду был страшноватый. Весь в ссадинах и кровоподтеках, лоб в корке грязи, перемешанной с кровью, куртка изорвана, штаны снизу обгорели, а ботинки потеряли форму. Шнурки на них спеклись влоснящиеся черные полоски. «Хреново со мной!» — сказал я через силу, улыбаясь. «Что здесь?» «Они туда рвутся!» Старый сталкер ткнул пальцем в плавучую лабораторию. «Это точно! Мы видели, пока они не залегли там, как медведь по берегу скакал, высматривая, где бы перебраться!» «Так чего же по воде не переплыть?» — спросил я. «Вот и я говорю!» — зашипел злой. «Нырнуть и вперед! А кореш твой бухтит, что опасно!» «Опасно!» он скривился. «А до сих пор что было? Мы вроде полюс ягоды собирали, и тут вдруг, на тебе, опасно стало!» Из туннеля, откуда я попал сюда, донесся приглушенный вой ящера-пса, потом грохот и тут же едва слышные вопли бюреров. Они все еще сражались там, в пещере, с цистернами, и это было хорошо, карликом пока не до нас. Пригошня, не отрывая взгляда от и сказал. «Откуда ты знаешь, что в той воде прячется?» Злой стукнул кулаком по камню. Да нет там ничего. Я наблюдал. Поверхность спокойная. Ни разу ничего не шевельнулось, не меркнуло. Плыть надо. Никита, сколько у тебя патронов? Спросил я. Семь. А у тебя злой. «Берданку я бросил уже, проворчал тот. Ни черта не осталось. А в калаше с пол рожка. То есть штук пятнадцать. Шрам? Пять. В пистолете три. Я кивнул. У меня вообще пусто. «Сколько у нас, по-твоему, против них шансов с таким боезапасом?» — спросил Пригоршня. «Против медведя с капитаном этим...» «Шансов? Каких шансов?» «Ну и у вояк наверняка патронов почти нет», — возразил старый сталкер. «Ну так что ты предлагаешь?» «Я ж сказал! Вскакиваем, ныряем и плывем!» «Опасно слишком!» «Это тут лежать опасно, под стволами у них, за камнями, за этими! Ты не боишься, что ли?» «Боюсь!» — удивился я. — Да мне страшно до усрачки, и это хорошо. — Почему? — От страха я лучше стреляю. Я выглянул сбоку от валуна, так, чтобы не подстрелили лежащие за насыпью. — Почему мертвец на плоту лежит? — Он, мне кажется, из лаборатории убегал. Так чего не нырнул? Прыгнул бы прямо с борта. Здесь плыть 20 секунд. Но он, видишь, плот начал клепать и все равно не доплыл. — Нет, что-то не так с этим бассейном, злой. Да это же один из тех наверняка, кого на проводах там развесили. Бюреры местные, что ли, забавлялись. Он ведь колючка истыкан на спине, отсюда вижу. Бесплата боялся, наверное, что вообще плыть не сможет. Обессилил отран. Все, хватит базарить! Старик повернул ко мне красное от гнева лицо. Плыть надо! Перестреляют в воде, сказал Шрам. Значит, так делаем. Я первый прыгаю, вы меня прикрываете. Если там кто-то голову только приподнимет, гасите его. Я доплыву, наверх залезу, — Вон там этот э, шторм-трап по борту идет. Сверху вас прикрою. Оттуда вояки вообще как на ладони. Так я их всех, может, и... — Опасно, — сказал я. — Лучше иначе. Давайте я сейчас... Злой вдруг больно ткнул меня острым локнем в бок. — Твою мать! Заткнись, химик! Я здесь старший, понял? Последние слова он буквально выплюнул мне в лицо, брызгая слюной. Щеки его были покрыты нездоровым румянцем, на подбородке выступила красноватая сыпь, века дергалась. Он почти обезумел от близости свободы. Проживший в долине долгое время и страстно желавший из нее вырваться, сталкер был уверен, что выход совсем близко, внутри плавучей лаборатории, и каждое лишнее мгновение, проведенное в пузыре, было для него мучительным. — Злой, ты совсем охренел? — спросил Никита, лежащий по другую сторону, и старик рывком повернулся к нему. — Пасть захлопни, щенок! Так что, будете прикрывать меня или нет? Я пожал плечами. — Будем, конечно. Давай, плыви. — Приготовились тогда, — сказал он. «Ну, со мной черный сталкер!» Он вскочил, низко пригибаясь, преодолел короткое расстояние до бортика, вспрыгнул на него и упал в воду. Не нырнул, чтобы не замочить калаш, спрыгнул ногами вниз, подняв автомат над головой. Глубина оказалась по грудь. Злой поплыл, удерживая оружие над поверхностью. Как только он появился из-за камней, за насыпью раздался возглас, после чего возникли сразу три головы. И тут же приподнявшийся шрам выстрелил. Один из врагов, молодой солдат, с криком выпрямился, держась за лицо, попятился и упал навзничь. В ответ прозвучали три выстрела. Две пули ударили в камни перед нами, другая — в бортик, с которого только что спрыгнул злой. Хотя грести сталкер мог лишь одной рукой, он плыл быстро. Серебряная вода расходилась двумя волнами, будто от носа корабля, а дальше распадалась на отдельные водяные бугры. Теперь по всей поверхности ребили отблески прожекторов. Пригоршни шрам глядели в сторону насыпи, направив туда стволы. Я же был без оружия, поэтому он наблюдал за старым сталкером. А он вдруг исчез.